В пьесах о нашем революционном прошлом такое чувство сопричастности было не очень обычным, ибо пьесы эти, большей частью, развивались как бы под знаком итога. Зритель ни на минуту не должен был забывать, что все кончится благополучно. Советская власть незыблема и неодолима, а актеры только так, для разгулки времени, как говорил у Толстого один мужик, разыгрывают драму. Даже в самых острых эпизодах не было ощущения, что возможны самые разные и неожиданные повороты истории, что в решающие минуты борьбы за советскую власть революция стоит на кону, что можно поступить правильно и умело, а можно ошибочно и глупо. И от этого в конце концов зависит вся дальнейшая судьба страны. Спектакль, поставленный под знаком итога, заранее предупреждал в каждой своей сцене «Не волнуйтесь, ничего плохого не случится». В спектакле «Большевики» все иначе. Даже о Ленине в эти минуты нельзя как будто заранее сказать, выживет он или нет. Действие развивается не под знаком итога, а под знаком трудной правды жизни, под знаком поисков мысли ответственного решения в смертельно опасной для судьбы революции час. Не слишком обычный случай в театре. Большую часть второго действия занимает спорно-политические темы с многочисленными отступлениями в прошлое, социально-философскими реминисценциями, историческими примерами, аргументами и контраргументами, а зрительный зал слушает его в сосредоточенной тишине. То, что лишь брежело в декабристах и на родовольцах, как отдаленная догадка, как прогноз, как попытка предусмотреть проблемы, которые неизбежно встанут перед революционерами после захвата власти, в большевиках становится злобой дня, насущной политической задачей. Народная революция, возглавленная большевиками и захватившая власть в стране, натолкнулась на отчаянное сопротивление свергнутых классов, так что вопрос о прерогативах власти – о методах насилия и террора после государственного переворота, который был лишь умозрительной гипотезой для декабристов, шел самым отдаленным фоном деятельности народовольцев, встает здесь с совсем иной мерой неотложности и остроты. И тут главная трудность, главная забота – не повторить ошибок революционеров прошлого, защитить революцию, отбить атаки врагов, и сделать это так, чтобы не дать увлечь себя жестокостью, репрессивными мерами. Ленин говорил Горькому, «Мы в идеале против всякого насилия над людьми», и объяснял, что революционное насилие, жестокость – вынужденный способ борьбы с сопротивлением эксплуататоров. Казалось бы, какое значение имеет эта оговорка «в идеале»? если ход событий все равно приводит к кровавой борьбе, заставляет прибегнуть к методам подавления и насилия. А между тем смысл этого напоминания очень важен. Для революционера, исходящего из того, что в идеале он против всякого насилия над людьми, террор не может стать привычным инструментом действия, универсальным способом решения жизненных проблем при первой же возможности он ограничит сферу его действия, а затем и вовсе откажется от него. Другое дело, когда насилие, террор и средства вынужденной защиты становятся обычным орудием действия, легким способом воспитания и управления, и то, что казалось временным средством, незаметно вытесняет сам идеал и извращает цель. Вот почему такую остроту, приобретает обсуждение в пьесе «Большевики» вопроса о красном терроре. Прямые акты белого террора, мятеж в Ливнах, убийство Урицкого, ранение Ленина, тяжелое положение на фронтах – все это ставит вопрос так – победа или смерть, и не оставляет иного выбора защитникам революции. Но то, как поступят они в этих крайних обстоятельствах, с какой мерой сознания и ответственности примут свое решение, важно для настоящего и в не меньшей мере для будущего. Здесь на самом острие решается не только злободневный политический вопрос, но и вопрос о нравственной силе новой власти. Трудность, ответственность такого решения состоит еще в том, что террор – не может ограничиться расстрелами тех, кто непосредственно виновен в мятежах и вооруженной борьбе с советской властью. Это, как напоминает в спектакле «Калантай», атмосфера ужаса, страха, которая должна парализовать колеблющуюся, в тайне сочувствующую контрреволюции, но еще не захваченную ею массу. И тут легко соскользнуть к тому, что академически называют издержками террора, к попустительству, нарушениям революционной законности, к развязыванию стихии арестов и расстрелов. Надо иметь трезвую голову на плечах, чтобы не поддаться напору стихийных чувств ярости и мести, несущимся с митингов призывом расстреливать заподозренных во враждебности к советской власти без суда и даже без трибунала. Красный террор, говорит Свердлов, не должен напоминать мести за вождей. А ведь так не раз бывало в истории революционного движения. Достаточно вспомнить, как выродился опыт народовольцев в террористической практике эсеров. Разум, сознательное отношение к будущему должны контролировать чувства революционера и инстинктивные движения массы. И не зря в этой обстановке тревоги и возмущения, когда революция в опасности, под угрозой жизнь Ленина и жажда немедленной мести врагам кружит голову, народные комиссары разъезжаются по московским районам на рабочие митинги, чтобы уговорить людей сохранять революционный правопорядок и не поддаться стихийному чувству ненависти. Нельзя сказать, чтобы революционная сознательность одерживала верх в суждениях самих наркомов без внутренней борьбы, колебаний и полемики. Одним из ярых сторонников красного террора, не связанного никакими гарантиями от крайности и издержек, выступает в спектакле современника М.Н. Покровский, Мехков. Быть может, кого-нибудь и смутит такая трактовка образа видного историка-марксиста но социально-психологически она, безусловно, правдоподобна. Интеллигент, пугающийся самих слов террор и насилие, и интеллигент, готовый забыть всякие опасения, пренебречь всеми уроками истории и зовущий к нерассуждающему и мстительному насилию, это, в конце концов, родственные явления» поспешных призывах к мести есть своя нервная неустойчивость. Покровский, каким мы его видим в пьесе, пытается уйти от спора о якобинском терроре, уверяя других, что этот разговор нас размагнитит. Историк, разделяющий взгляд, что история ничему не учит, и отрицающий тем самым свой предмет, весьма парадоксальная, но жизненная фигура. Нет, совсем не академический интерес имеет в спектакле долгие и страстные споры о Великой Французской революции. Сколько напоминаний, контрастов, вопросов, ассоциаций неизбежно рождает он. В чем были правы якобинцы и в чем они заблуждались? Как случилось, что террор 1793 года выродился в резню? Что привело к этому честолюбие Робеспьера, или объективная логика сила вещей. Почему политика устрашения сменилась у якобинцев политикой истребления? Как случилось, что Робеспьер и его друзья погибли от руки своих же сторонников? Какие классовые социальные причины привели к перерождению аппарата власти? Само по себе обращение к историческому прошлому как к аккумулятору политического опыта – черта духовной культуры, вызывающая уважение. Но в обсуждении декрета о красном терроре эти вопросы звучат по-особому злободневно, так как выражают озабоченность большевиков, их чувство ответственности, их нежелание стать жертвой иронии истории – Они не хотят допустить того, чтобы, как это уже не раз случалось в прошлом, жатва принесла иной результат, чем тот, на какой рассчитывали при посеве. Именно потому их внимание приковано к своеобразию тех политических и социальных условий, в которых совершается наша революция, и похожая, и очень непохожая на все предыдущие. Народная революция – возглавленная большевиками, давала возможность перейти к социализму куда менее кровавым путем. На первом году советской власти, напоминает спектакль, была отменена смертная казнь, прощены и отправлены на фронт участники первого покушения на Ленина, отпущены под честное слово Краснов и другие белые генералы. Гражданская война и интервенция не дали истории на этот раз перепрыгнуть через террор, Но сама эта гуманная попытка, как говорит в пьесе Луначарский, делала честь большевикам. Теперь же, когда террор становится неизбежным, важнее всего решить вопрос о его интенсивности, о том, что может служить гарантией против его крайностей и эксцессов. Почему так занимает большевиков, наркомов эта тема? Потому что трезвый классовый анализ заставляет марксиста видеть многое из того, что скрыто от глаз либерального политика или левого революционера. Слепая ярость массы, которую, как правило, очень удачно используют самые реакционные элементы, нам не нужна, говорит в спектакле Свердлов. Стихийное развязывание террора потому-то особенно и опасно, что накопившая бездну революционной энергии злобы и ненависти к эксплуататорам Народная масса в значительной своей части бескультурно проникнута мелкобуржуазными страстями и предрассудками. Еще в самом начале пьесы, в разговоре о том, что Петросовет неохотно дает питерских рабочих на фронт, Луначарский замечает, что трагическое противоречие нашей и не только нашей революции состоит в том, что в условиях царизма Ее готовит сравнительно тонкий слой передовых политически воспитанных рабочих и революционная интеллигенция. Они же первыми и сложат головы в борьбе за новую власть. Именно потому опасность мелкобуржуазного поглощения в такой крестьянской стране, как Россия, очень велика. К революции охотно примыкают люди ей чуждые, всякая нечисть часто с красной петличкой или партийным билетом в кармане. А из их рядов как раз и выходят главные любители террора, наши уездные Дантоны и Робеспьеры, которые делают стенку основным методом решения всех противоречий. Это и заставляет большевиков-наркомов так долго и терпеливо взвешивать все последствия, казалось бы, неизбежного решения. Мертвая тишина воцаряется в зале, когда, опрашиваемые Свердловым, они один за другим поднимают руку, голосуя за красный террор. Вот голосует Чечерин, Кристинский, Калантай. Поднимают руку Луначарский и Стучка. Поднимают, беря на себя личную ответственность, без торопливости и легкой готовности, выполняя трудный долг революционера». Их дискуссия, или вернее живой и беспорядочный, но страстный человеческий спор, призван от многого предостеречь. Они с ответственностью думают о будущем, о своей стране, и, как говорится в спектакле, уже это может служить одной из гарантий против издержек террора. Однако даже самое ясное сознание грозящей опасности еще не избавляет от нее. Вспомним, как еще в споре с народной волей Плеханов говорил, что вера в личные свойства даже самых хороших и честных революционеров не может считаться надежной гарантией. Марксизм всегда полагал, что субъективные намерения тех или иных лиц – дело в конце концов приходящее, и не в них следует искать опору здорового и правильного развития революции. Куда важнее те объективные гарантии демократического контроля, о которых также говорит Свердлов в спектакле. Гласность действия карательных органов, публикация всех имен арестованных, всех имен заложников, всех смертных приговоров. Классовый подбор аппарата. Неуклонное соблюдение основного принципа красного террора. Это террор класса против класса руками класса во имя класса. Нам не нужны профессиональные каратели. Но и здесь еще остается недоговоренным кое-что из того, что принадлежит казбуке марксизма. Объективные гарантии против ошибок и заблуждений может дать лишь развитие знания самодеятельности и организации трудящихся масс. Надо, чтобы не только сами законы предоставляли возможность демократического контроля, но чтобы люди умели ими пользоваться, получили вкус к осуществлению своих гражданских прав. Широкий народный контроль, демократический правопорядок, социалистическая законность обретают свою реальность по мере просвещения и воспитания гражданского социалистического правосознания народных масс. И от оттого так уместно в пьесе, казалось бы, неожиданно просветительская реплика Луначарского. Да, я согласен, что в истории бывают моменты, когда насилие необходимо, но все-таки истинный социализм может быть насажен в мире не винтовкой и штыком, а только наукой и широким просвещением трудящихся. Спор о терроре и гарантиях против его издержек мало кого оставляет равнодушным в зале. Театр не стремился искусственно осовременить историю, а спектакль оказался современным. Быть может, при общей исторической достоверности кое-что и предстало здесь художественно сгущенным и заостренным. Быть может, 30 августа 1918 года в зале Совнаркома не спорили так страстно о красном терроре. Быть может, то, о чем задумывались многие революционеры, еще не вылилось в слова а иные и вовсе не заглядывали так далеко вперед, и лишь исторический опыт так рельефно проявил все эти проблемы. Но то, что они рождались уже тогда, то, что жизнь была чревата ими, это несомненно. И театр поступил умно и мужественно, поставив их в центр внимания и заставив нас оглянуться на тот далекий день с высоты опыта прошедших десятилетий. Я вспоминаю одну из последних сцен спектакля. Четвертый час ночи, а никто из комиссаров не идет домой. Усталые, с воспаленными веками, они беспорядочно, кто как, расположились вокруг длинного стола. Глубокая ночь, и зябко, от пережитых волнений и усталости, и луначарский полулег на стульях, протянув ноги в штиблетах, а Загорский присел прямо на пол и тихо переговаривается с Петровским. Кто уронил голову на стол, кто дремлет, опершись на локоть, но никто не спешит уйти. И, глядя на эту тесную группу, живописную, как на старых дегеротипах, потому что фоном ей служат резные спинки белых стульев с красной обивкой, думаешь об этих людях, перебираешь в памяти их судьба. Вот они тревожатся оленя, не боятся за его жизнь. А ведь не все даже переживут его». Умрет спустя полгода Свердлов, погибнет от эсеровской бомбы Загорский, позже станут жертвой беззакония и стеклов, и другие незаметно сойдут в тень по одному. Так мало людей этого поколения доживет до старости. Они погибнут, по слову поэта, от штыков, от каторг и от пуль, и почти никто от долгих лет. Удивительные люди! скажут о них младшие современники. Революция не была для них внешним событием, так или иначе задевшим их лично. Она была растворена в их крови, они были ее создателями, ее участниками и сыновьями, и все ее боли и трудности были для них своими. Думая о ее судьбе, они всякий раз решали вопрос своей совести, своей судьбы». Личная нравственность была слета для них с революционным долгом, а сам долг выступал не как навязанная извне сила, а как создание их собственных чувств и разума. В этом смысле они были вправе считать себя счастливыми людьми. Алым полыханием революции окрашен патетический финал спектакля. «Надежда на выздоровление Ленина» и бессмертная песня Эжена Патье, не пропетая в голос, ведь нельзя шуметь рядом с комнатой, где больной Ленин, а рассказанная его товарищами почти шепотом, но внятная и в такт, как единый вздох радости, облегчения и упрямой веры. Эти театральные вечера многое напомнили нам, об ином заставили задуматься. Театр Рассказавший о борьбе и поисках мысли нескольких поколений русской революционной интеллигенции, выступил как театр высокой гражданской темы, и само название его «современник» засветилось вдруг новым смыслом, получило новое оправдание. У коллектива и прежде были прекрасные работы, доставившие ему известность, но трилогия о русской революции должна, кажется, стать особой вехой в судьбе театра. Не надо быть знакомым с актерами, бывать за кулисами или говорить с режиссером, чтобы понять, артисты поглощены, увлечены этой работой. Она заново спаяла их в жизнеспособный коллектив, перевела театр на иную ступень интересов и, думаю, открыла перед ним новые горизонты.